Когда в угоду личные мести приносится в жертву невинное и беспомощное существо, то в любое чаще, где оно заблудилось, нетрудно набрать хворосту, чтобы развести костер и сжечь его на нем. Когда Йорик слушал это мрачное пророчество о грозящей ему участи, глаза его обыкновенно увлажнялись, и во взгляде появлялось обещание, что отныне он будет ездить на своей лошадке осмотрительнее.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 Отвечал Евгений, заливаясь слезами и самым нежным голосом, каким когда-либо говорил человек. «Надеюсь, что не случится, Йорик», — сказал он. Йорик возразил взглядом, устремлённым к верху, и слабым пожатием руки Евгения, и это было всё. Но Евгений был поражён в самое сердце. «Полно, полно, Йорик», — проговорил Евгений, утирая глаза и пытаясь ободриться. «Будь покоен, дорогой друг».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 — отвечал Евгений. — Так позволь сообщить тебе, мой друг, — промолвил Йорик, что она, увы, настолько помята и изуродована ударами, которые этот и этот, и некоторые другие обрушили на меня в темноте, что я могу сказать вместе с Санчо Панцей. Если бы даже я поправился, и на меня градом посыпались с неба митры, Ни одна из них не пришлась бы мне в пору. Последний вздох готов был сорваться с дрожащих губ Йорика, когда он произносил эти слова. И все-таки в тоне, каким они были произнесены, заключалось нечто сервантовское. И когда он их говорил, Евгений мог заметить мерцающий огонек, на мгновение загоревшийся в его глазах, бледное отражение тех пор, Был их вспышек веселья, от которых, как сказал Шекспир о его предке, «Все пирующие хохотали до упаду». Евгений вынес из этого убеждение, что друг его умирает, убитый горем. Он пожал ему руку и тихонько вышел из комнаты весь в слезах. Йорик проводил Евгения глазами до двери, потом их закрыл и больше уже не открывал. Он покоится у себя на погосте, приходе под гладкой мраморной плитой, которую друг его Евгений с разрешения душеприказчиков водрузил на его могиле, сделав на ней надпись всего из трех слов, служащих ему вместе и Петафий, и Легий. «Увы, бедный Йорик!» 10 раз в день дух Йорика получает утешение,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 Глава 14. Просматривая брачный договор моей матери, чтобы уяснить себе и читателю один пункт, который непременно должен быть правильно понят, иначе мы не можем приступить к продолжению этой истории, я, по счастью, натолкнулся как раз на то, что мне было нужно, затратив всего лишь полтора дня на беглое чтение. Ведь эта работа могла отнять у меня целый месяц. Из чего можно заключить, что когда человек садится писать историю, хотя бы то была лишь история счастливого Джека или мальчик с пальчик, он не больше, чем его пятки, знает, сколько помех, избивающих с толку препятствий, встретиться ему на пути или какие мытарства ожидают его при том или ином отклонении в сторону, прежде чем он благополучно доберется до конца. Если бы историограф мог погонять свою историю, как погонщик погоняет своего мула, все вперед да вперед, ни разу, например, от Рима до Лоретто, не повернув головы ни направо, ни налево, он мог бы тогда решиться с точностью предсказать вам час, когда будет достигнута цель его путешествия. Но это, честно говоря, неосуществимо, ведь если в нем есть хоть искорка души, ему не избежать того, чтобы раз 50 не свернуть в сторону, следуя за той или другой компанией, подвернувшейся ему в пути, Заманчивые виды будут притягивать его взор, и он также не в силах будет удержаться от соблазна, полюбоваться ими, как он не в силах полететь. Кроме того, ему придется согласовывать различные сведения, разбирать надписи, собирать анекдоты, вплетать истории, просеивать предания, делать визиты к важным особам, наклеивать панегирики на одних дверях и пасквили на других, Между тем, как и погонщик, и его мул от всего этого совершенно избавлены. Словом, на каждом перегоне есть архивы, которые необходимо обследовать, свитки, грамоты, документы и бесконечные родословные, изучение которых поминутно требует справедливости. Короче говоря, этому нет конца. Что касается меня, то довожу до вашего сведения, что я занят всем этим уже шесть недель и выбиваюсь из сил. Я все еще не родился. Я удосужился всего-навсего сказать вам, когда это случилось, но еще не сказал, как. Таким образом, вы видите, что все еще впереди. Эти непредвиденные задержки, о которых, признаться, я и не подозревал, когда отправлялся в путь, хотя, как я в этом убежден, теперь они скорее будут умножаться, нежели уменьшаться по мере моего продвижения вперед. Эти задержки сказали мне одно правило, которого я решил держаться, а именно не спешить, но идти тихим шагом, сочиняя и выпуская в свет по два тома моего жизнеописания в год. И если мне ничто не помешает и удастся заключить сносный договор с книгопродавцем, я буду продолжать эту работу до конца дней моих. Глава пятнадцатая. Статья брачного договора, которую, как уже сказано читателю, я взял на себя труд отыскать, и теперь, когда она найдена, хочу ее представить, изложена в самом документе куда более обстоятельно, чем это мог бы когда-нибудь сделать я сам. И было бы варварству выхватить ее из рук сочинившего ее законника. Вот она от слова до слова. И договор сей удостоверяет далее, что упомянутый Вальтер Шенди купец в уважении упомянутого предположенного брака с Божьего благословения, имеющего быть чести и добросовестно справленным и учиненным между упомянутым Вальтером Шенди и Елизаветой Молинне, упомянутой выше, и по разным другим уважительным и законным причинам и соображениям его к тому особо побуждающим, допускает, договаривается, признает, одобряет, обязуется рядиться и совершенно соглашается с вышеназванными опекунами Джоном Диксоном и Джеймсом Тернером, Эсквайерами и так далее, и так далее. В том, что в случае, если впоследствии так произойдет, выйдет случиться или каким-либо образом окажется, что упомянутый Вальтер Шенди купец, оставив свое дело до того времени или срока, когда упомянутая Елизавета Малине, согласно естественному ходу вещей, или по другим причинам перестанет вынашивать и детей, и что вследствие оставления таким образом своего дела, упомянутый альтер Шэнди вопреки против добровольного согласия и желания, упомянутой Елизаветы Малинне, выйдет из города Лондона с целью обосноваться и поселиться в своем поместье Шэнди-Холл, в грабстве, Энном, или в каком-нибудь другом сельском жилище, замке, господском или ином доме, в усаде или на мызе, уже приобретенных или имеющих быть приобретенными впоследствии, или на какой-либо части или площади последних, что тогда, каждый раз, когда упомянутой Елизавете Малине случится забеременеть младенцем или имеющими быть зачатыми в утробе упомянутой Елизаветы Малине продолжения упомянутого замужества младенцами, он и упомянутый Вальтер Шенди должен будет на свой собственный счет и средства, и собственных своих денег, «По надлежащем и своевременном уведомлении, каковое должно быть сделано за полных шесть недель до предположительно исчисляемого срока разрешения от беременности, упомянутой Елизаветы Малине, уплатить или распорядиться об уплате суммы в 120 фунтов, полноценной и имеющей законное хождение монетой Джону Диксону и Джеймсу Тернеру, Эсквайром, или их уполномоченным, на веру и совесть для нижеследующих нужд и целей употребления и применения». То есть, дабы названная сумма в 120 фунтов вручена была упомянутой Елизавете Малине и другим способом употреблена онами, упомянутыми опекунами для честного и добросовестного найма почтовой кареты с надлежащими и пригодными лошадьми, дабы довести и доставить особу, упомянутой Елизаветой Малине, с младенцем или младенцами, коими она будет тогда тяжелая беременна, в город Лондон, и для дальнейших уплаты и покрытия всех других могущих возникнуть издержек расходов и трат какого бы то ни было рода, для, ради, по поводу и относительно упомянутого предполагаемого ею разрешения от беременности и родов в названном городе или его предместьях, и дабы упомянутой Елизавета Малине время от времени всякий раз и сколько раз, как здесь условлено и договорено, мирно и спокойно нанимала или могла нанять упомянутую карету и лошадей, а также имела или могла иметь в продолжении всего своего путешествия свободный вход-выход и вход обратно в упомянутую карету и зоной, согласно общему содержанию, истинному намерению и смыслу настоящего договора, без каких бы то ни было помех, возражений, придирок, беспокойств, докуг, отказов, препятствий, взысканий, лишений, притеснений, преград и затруднений». И дабы сверх того упомянутой Елизавете Малине законно разрешалось время от времени всякий раз и сколько раз, как упомянутая ее беременность истинно, и подлинно подходить будет к выше установленному и оговоренному сроку, останавливаться и жить в таком месте или в таких местах, в таком семействе или в таких семействах и с такими родственниками, знакомыми и другими лицами в пределах названного города Лондона, как она по собственной своей воле и желанию, невзирая на ее нынешнее замужество, словно бы она была фамсоля независимой женщины и незамужняя, сочтет для себя подходящим. И договор сей удостоверяет далее, что в обеспечении точного использования настоящего соглашения упомянутый Вальтер Шенди Купец всем уступает, предоставляет, продает, передает и припоручает упомянутым Джону Диксону и Джеймсу Тернеру Эсквайером их наследникам, душеприказчикам и уполномоченным, в их действительное владение в силу заключенной ныне на сей предмет между онами, упомянутыми Джоном Диксоном и Джеймсом Тернером Эсквайерами и он их, упомянутых Вальтер Шенди купцом, сделки о купле-продаже сроком на один год. каковая сделка сроком на один год заключена накануне числа, коим помечен настоящий договор в силу и на основании статуса о передаче права пользования Все поместья и владения Шенди в графстве Энном со всеми правами, статьями и полномочиями, со всеми усадьбами, домами, постройками, амбарами, конюшнями, фруктовыми садами, цветниками, задними дворами, огородами, пустырями, домами, фермеров, пахотными, землями, лугами, поймами, пастбищами, болотами, выгонами, лесами, перелесками, канавами, топами, прудами и ручьями – а также со всеми рентами, вымраченными имуществами, сервитутами, повинностями, пошлинами, оброками, с рудниками и каменоломнями, с движимостью и недвижимостью преступников и беглых самоубийц и преданных суду, с конфискованным в пользу бедных имуществом, заповедниками и со всеми прочими прерогативами и сеньоральными правами и юрисдикцией, и привилегиями и наследствами, как бы они ни назывались, а также с правом патроната, дарения и замещения должности приходского священника и свободного распоряжения церковным домом и всеми церковными доходами, десятинами и землями. В двух словах, моя мать могла, если бы пожелала, рожать в Лондоне. Но для предотвращения каких-либо неблаговидных действий со стороны моей матери, для которых эта статья брачного договора явно открывала возможность и о которых никто бы и не подумал, не будь моего дяди Тобби Шенди, добавлена была клаузула в ограждении прав моего отца, которая гласила, что если моя мать когда-нибудь потревожит моего отца и введет его в расходы на поездку в Лондон по ложным мотивам и жалобам, то в каждом таком случае она лишается всех прав и преимуществ, предоставляемых ей этим соглашением для ближайших родов, но не больше и так далее, тотискотис сколько раз бы это ни повторялось совершенно и безусловно, как если бы подобного рода соглашения между ними и вовсе не было заключено. Оговорка эта, кстати сказать была вполне разумна и все-таки несмотря на ее разумность, я всегда считал жестоким, что волю обстоятельств всей тяжестью она обрушилась на меня. Но я был зачат и родился на горе себе. Был ли то ветер или дождь? или сочетание того и другого, или не то, ни другое, были ли то попросту не в меру разыгравшаяся фантазия и воображение моей матери, а может быть, она была сбита с толку сильным желанием, чтобы это случилось? Словом, была ли тут бедная моя мать обманутой или обманщицей? Никоим образом не мне об этом судить. Факт был тот, что в конце сентября 1717 года То есть за год до моего рождения моя мать увлекла моего отца, наперекор его желанию, в столицу, и он теперь категорически потребовал соблюдения клаузулы. Таким образом, я обречен был брачным договором моих родителей носить настолько приплюснутый к лицу нос, как если бы парки свили меня вовсе без носа. Как это произошло и какое множество досадных огорчений меня преследовало на всех поприщах моей жизни лишь по причине утраты или, вернее, изувечения названного органа, обо всем этом в свое время будет доложено читателю. Глава 16 Легко себе представить, в каком раздраженном состоянии отец мой возвращался с матерью домой в деревню. Первые 20 или 25 миль он ничего не делал, как только изводил и донимал себя, и мою мать, разумеется, жалобами на эту проклятую трату денег, которые, говорил он, можно было бы сберечь до последнего шилинга. Но что больше всего его огорчало, так это избранное ею возмутительно неудобное время года. Стоял, как уже было сказано, конец сентября. Самая пора снимать шпалерные фрукты, в особенности же зеленые сливы, которыми он так интересовался. Замани его кто-нибудь в Лондон по самому пустому делу, только в другом месяце, а не в сентябре, он бы слова не сказал. На протяжении двух следующих станций единственной темой разговора был тяжелый удар, нанесенный ему потерей сына, на которого он, по-видимому, твердо рассчитывал и которого занес даже в свою памятную книгу в качестве второй опоры себе под старость на случай, если бы Бобби не оправдал его надежд. «Это разочарование», — говорил он, «для умного человека в 10 раз ощутительнее, чем все деньги, которых стоила ему поездка и так далее». 120 фунтов. Устяки. Дело не в них. Всю дорогу от Стилтона до Грентома ничто его в этой истории так не раздражало, как соболезнование приятелей и дурацкий вид, который будет у него с женой в церкви ближайшее воскресенье. В своем сатирическом неистовстве, вдобавок еще подогретом досадой, он так забавно и зло это изображал, он рисовал свою дрожащую половину и себя в таком неприглядном свете, ставил в такие мучительные положения перед всеми прихожанами, что моя мать называла потом две эти станции поистине трагикомическими, и всю эту часть дороги от начала до конца ее душили смех и слезы. От Грэнта моей до самой переправы через Трент отец мой рвал и метал по поводу обмана моей матери и скверной шутки, которую, как он считал, она сыграла с ним в этом деле. Разумеется, — твердил он снова и снова, — эта женщина не могла ошибиться. А если могла, какая слабость! Убийственное слово, оно увлекло его воображение на тернистый путь, и прежде чем он выпутался доставило ему большие неприятности, ибо едва только слово «слабость» было произнесено и вполне им осмысленно во всем его значении, как тотчас начались бесконечные рассуждения о том, какие существуют виды слабости. Что наряду со слабостью ума существует такая вещь, как слабость тела, после чего он на протяжении одного или двух перегонов был весь погружен в размышления о том, в какой мере причина всех этих треволнений могла или не могла заключаться в нём самом. Короче говоря, эта несчастная поездка явилась для него источником такого множества беспокойных мыслей, что если дорога в Лондон и доставила удовольствие моей матери, то возвращение домой оказалось для неё не из приятных. Словом, как она жаловалась моему дяде Тоби, муж её истощил бы и ангельское терпение. Глава 17. Хотя отец мой ехал домой, как вы видели, далеко не в лучшем расположении духа, негодовал и возмущался всю дорогу. Все-таки у него достало так-то затаить про себя самую неприятную часть всей этой истории, а именно принятое им решение отыграться, воспользовавшись правом, которое ему давала оговорка дяди Тобби в брачном договоре. И до самой ночи, в которой я был зачат, что случилось 13 месяцев спустя, «Мать моя ровно ничего не знала о его замысле, ибо только в ту ночь мой отец, который, как вы помните, немного рассердился и был не в духе, воспользовался случаем, когда они потом чинно лежали рядом на кровати, разговаривая о предстоящем, и предупредил мою мать, что пусть устраивается как знает, а только придется ей соблюсти соглашение, заключенное между ними в брачном договоре, а именно рожать следующего ребенка дома чтобы расквитаться за прошлогоднюю поездку отец мой обладал многими добродетелями но его характеру было в значительной мере присуще черта которую иногда можно а иногда нельзя причислить к добродетелям она называется твердостью когда проявляется в хорошем деле и упрямством в худом моя мать была превосходно о ней осведомлена и знала что никакие протесты не приведут ни к чему, поэтому она решила покорно сидеть дома и смириться. Глава 18. Так как в ту ночь было условлено, или вернее, определено, что моя мать должна была разрешиться мною в деревне, то она приняла соответствующие меры. Дня через три после того, как она забеременела, начала она обращать взоры на повивальную бабку, о которой вы столько уже от меня слышали. И не прошло и недели, как она, ведь достать знаменитого доктора Маннингема было невозможно, окончательно решила про себя, несмотря на то, что на расстоянии всего лишь восьми миль от нас жил один ученый-хирург, бывший автором специальной книги в пять шиллингов об акушерской помощи, где он не только излагал промахи повивальных бабок, но и прибавил еще описание многих любопытных усовершенствований, для быстрейшего извлечения плода при неправильном положении ребёнка и в случае некоторых других опасностей, подстерегающих нас при нашем появлении на свет, несмотря на всё это, моя мать, повторяю, непреклонно решила доверить свою жизнь, а с нею вместе и мою, единственно только упомянутой старухе и больше никому на свете. «Вот это я люблю! Если уж нам отказано в том, чего мы себе желаем!» Никогда не надо удовлетворяться тем, что сортом похуже. Ни в коем случае. Это мизерно до последней степени. Не далее, как неделю тому назад, считая от нынешнего дня, когда я пишу эту книгу в назидание свету, ну, то есть 9 марта 1759 года, моя милая-милая Дженни, заметив, что я немножко нахмурился, когда она торговала шелк по 25 шиллингов ярд, извинилась перед лавочником, что доставило ему столько беспокойства, и сейчас же пошла и купила себе грубой материи в ярд шириной по 10 пенсов в ярд. Это образец такого же точно величия души, только заслуга моей матери немного умолялась тем, что она не шла в своем геройстве до той резкой рискованной крайности, которой требовала ситуации так как старая повитуха имела все-таки некоторое право на доверие, поскольку, по крайней мере, ей давал его успех. Ведь в течение своей почти двадцатилетней практики она способствовала появлению на свет всех новорожденных нашего прихода, не совершив ни одного промаха и не зная ни одной неудач, которую ей можно было бы поставить вину. Эти факты, при всей их важности, все же не совсем рассеяли кое-какие сомнения и опасения, шевелившиеся в душе моего отца относительно сделанного матерью выбора. Не говоря уже о естественных чувствах человечности и справедливости или о тревогах родительской и супружеской любви, одинаково побуждавших его оставить в этом деле как можно меньше места случайности, он сознавал особенную важность для него благополучного исхода именно в данном случае. Предвидя, сколько ему придется изведать горе, если с его женой и ребенком приключится что-нибудь неладное во время родов в Шэнди-холле, Он знал, что свет судит по результатам и в случае несчастья только прибавит ему огорчений, свалив на него всю вину. «Ах, боже мой, если бы миссис шенди бедная женщина, могла исполнить свое желание съездить для родов в Лондон хотя бы ненадолго! Говорят, она на коленях просила и молила об этом. По-моему, принимая во внимание преданное, которое мистер шенди взял за ней, ему было бы не так уж трудно удовлетворить ее просьбу. И она сама, ее ребенок». Верно, были бы живы и по сейчас На такие восклицания не найдешь ответа, и мой отец знал это. Но то, что его особенно волновало в этом деле, было не только желание оградить себя, и не исключительно лишь внимание к своему отпрыску и своей жене, у моего отца был широкий взгляд на вещи, и в добавление ко всему он принимал все близко к сердцу, еще и в интересах общественного блага, Он опасался дурных выводов, которые могли быть сделаны в случае неблагоприятного исхода дела. Ему были прекрасно известны единодушные жалобы всех политических писателей, занимавшихся этим предметом от начала царствования королевы Елизаветы и до его времени, о том, что поток людей и денег, устремляющихся в столицу по тому или иному суетному поводу, делается настолько бурным, что ставит под угрозу наши гражданские права. Хотя, заметим, мимоходом поток не был образом, который приходился ему больше всего по вкусу. Любимой его метафорой здесь был недуг, и он развивал ее в законченную аллегорию, утверждая, что недуг этот точь-в-точь -точь, такой же в теле народном, как и в теле человеческом, и состоит в том, что кровь и жизненные духи поднимаются в голову быстрее, чем они в состоянии найти себе дорогу вниз кругообращение нарушается и наступает смерть как в одном, так и в другом случае. «Нашим свободам едва ли угрожает опасность, — говорил он обыкновенно, — французской политики или французского вторжения. И он не очень страшился, что мы зачахнем от избытка гнилой материи и отравленных соков в нашей Конституции, с которой он надеялся, дело обстоит совсем не так худо, как иные воображают но он всерьез опасался, как бы в критическую минуту мы не погибли вдруг от апоплексии. И тогда говорил он, «Господь да помилует нас, грешных!» Отец мой, излагая историю этого недуга, никогда не мог одновременно не указать лекарство против него. «Будь я самодержавным государем», — говорил он, вставая с кресла и подтягивая обеими руками штаны. Я бы поставил на всех подступах к моей столице следующих людей и возложил на них обязанность допрашивать каждого дурака, по какому делу он едет в город. Если бы после справедливого и добросовестного расспроса оказалось, что дело это не настолько важное, чтобы из-за него стоило оставлять свой дом и со всеми своими пожитками, с женой, и детьми, сыновьями, фермеров и так далее, и так далее тащиться в столицу, то приезжие подлежали бы в качестве бродяг возвращению от констебля к констеблю на место своего законного жительства. Этим способом я достигну того, что столица не пошатнется от собственной тяжести, что голова не будет слишком велика для туловища, что конечности, ныне истощенные и изможденные, получат полагающуюся им порцию пищи и вернут себе прежнюю свою силу и красоту. Я приложил бы все старания, чтобы луга и пахотные поля в моих владениях смеялись и пели, чтобы в них вновь поцарилось довольствие и гостеприимство. А средним помещикам моего королевства досталось бы от этого столько силы и столько влияния, что они могли бы служить противовесом знати, которая в настоящее время так их обирает. — Почему во многих прелестных провинциях Франции, — спрашивал он с некоторым волнением, прохаживаясь по комнате, — теперь так мало дворцов и господских домов, чем объясняется, что немногие уцелявшие шато так запущены, так разорены и находятся в таком разрушенном и жалком состоянии? — Тем, сэр, — говорил он что в французском королевстве нет людей, у которых были бы какие-нибудь местные интересы. Все интересы, которые остаются у француза, кто бы он ни был и где бы ни находился, всецело сосредоточены при дворе и во взорах великого монарха. Лучи его улыбки или проходящие по лицу его тучи — это жизнь или смерть для каждого его подданного. Другое политическое обоснование, побуждавшее моего отца принять все меры для предотвращения малейшего несчастья при родах моей матери в деревне, заключалось в том, что всякое такое несчастье неминуемо нарушило бы равновесие сил в дворянских семьях, как его круга, так и кругов, более высоких в пользу слабейшего пола, которому и без того принадлежит слишком много власть. Обстоятельства это, наряду с незаконным захватом многих других прав, частно совершаемых этой частью общества, оказалось бы в заключении роковым для монархической системы домашнего управления самим богом установленной сотворения мира. В этом пункте он всецело разделял мнение сэра Роберта Филмера, что строй и учреждение всех величайших восточных монархий восходит к этому замечательному образцу и прототипу отцовской власти в семье. Но вот уже в течение столетия, а то и больше, власть это постепенно выродилась, по его словам, в смешанное управление, и, как нежелательно была форма управления для общественных объединений большого размера, она имеет много неудобств в объединениях малых, где, по его наблюдению, служит источником лишь беспорядка и неприятностей. По всем этим соображениям частным и общественным, Вместе взятом мой отец желал во что бы то ни стало пригласить акушер Моя мать не желала этого ни за что. Отец просил умолял ее отказаться на сей раз от своей прерогативы в этом вопросе и позволить ему сделать для нее выбор. Мать, напротив, настаивала на своей привилегии решать этот вопрос самостоятельно и не принимать ни от кого помощи, как только от старой повитухи. Что тут было делать отцу? Он истощил все свое остроумие, уговаривал ее на все лады, представлял свои доводы в самом различном свете, обсуждал с ней вопрос как христианин, как язычник, как муж, как отец, как патриот, как человек. Хватит на все, отвечала только как женщина. Ведь поскольку она не могла укрываться в этом бою за столь разнообразными ролями, бой был неравный. Семеро против одного. Что тут было делать матери? По счастью, она получила некоторое подкрепление в этой борьбе, иначе, несомненно, была бы побеждена со стороны лежавшей у нее на сердце досады. Это-то и поддержало ее и дало ей возможность таким успехом отстоять свои позиции в споре с отцом. Что обе страны запели «Тедеум»? Словом, матери разрешено было пригласить старую повитуху, Акушер же получал позволение распить в задней комнате бутылку вина с моим отцом и дядей Тоби Шенди, за что ему полагалось заплатить 5 геней. Заканчивая эту главу, я должен сделать одно предостережение моим читательницам, а именно, пусть не считают они, безусловно, доказанным на основании двух-трех слов, которыми я случайно обмолвился, что я от человек женатый. «Я согласен, что нежное обращение, моя милая-милая Дженни, наряду с некоторыми другими, разбросанными там и здесь штрихами супружеской умудренности, вполне естественно могут сбить с толку самого беспристрастного судью на свете и склонить его к такому решению. Все, чего я добиваюсь в этом деле, мадам, так это строгой справедливости. Проявите ее и ко мне, и к себе самой, хотя бы в той степени, чтобы не осуждать меня заранее и не составлять обо мне превратного мнения пока вы не будете иметь лучших доказательств, нежели те какие могут быть в настоящее время представлены против меня. Я вовсе не настолько тщеславен или безрассуден мадам, чтобы пытаться внушить вам мысль будто моя милая, милая Дженни является моей возлюбленной нет. это было бы искажением моего истинного характера за счет другой крайности и создавало бы впечатление, будто я пользуюсь свободой, на которую я, может быть, не могу претендовать. Я лишь утверждаю, что на протяжении нескольких томов ни вам, ни самому проницательному уму на свете ни за что не догадаться, как дело обстоит в действительности. Нет ничего невозможного в том, что моя милая-милая Дженни, несмотря на всю нежность этого обращения, приходится мне дочерью. Ну, вспомните, я родился в восемнадцатом году. Нет также ничего неестественного или нелепого в предположении, что моя милая-милая Дженни является моим другом. Другом. Моим другом. Конечно, мадам, дружба между двумя полами может существовать и поддерживаться без Фи, «мистер старшенди Без всякой другой пищи, мадам, кроме того нежного и сладостного чувства, которое всегда примешивается к дружбе между лицами разного пола. Соблаговольте, пожалуйста, изучить чистые чувствительные части лучших французских романов. Вы, наверное, будете поражены, мадам, когда увидите, как богато разукрашено там целомудренными выражениями сладостное чувство, о котором я имею честь говорить».